Глава шестая. Эпическая сила! потрясенно выпалил Моня, рассматривая одним глазом открывшуюся картину. А обалдеть было от чего? В отдельном кабинете провинциального ресторана, который рестораном-то назвать, можно было лишь с большой натяжкой. Прямо на полу лежали три трупа: Ирины, Зубатого и незнакомого мне официанта. Горло Ирины было перерезано. Точнее, создавалось такое впечатление, что оттуда зверски вырвали большой кусок вместе с гортанью. Официант выглядел чуть получше. Ему просто проломили голову бутылкой шампанского, и сейчас под ним натекла огромная лужа крови пополам с комочками мозговой субстанции. Никогда бы не подумал, что у официантов может быть столько мозгов. А вот Зубатов, как ни странно, был абсолютно цел, как огурчик. И лишь отсутствие дыхания и сердцебиения, что подтвердил случайно затесавшийся на гулянку в общем зале фельдшер, Указывали, что его с нами больше нет. «С ума сойти!» В очередной раз растерянно повторил Моня. Я ответить ему не мог, иначе это странно было воспринято окружающими. Кабинет набилось народу столько, что яблоку негде было упасть, от служащих заведений до посетителей, и даже репортер один затесался. Поэтому Моня мог прочитать сколько угодно. Я вынужден был молчать, ведь деваться мне было некуда. «Раступись! Дайте пройти!» «Дорогу!» – раздался зычный начальственный рык, но небольшая толпа, и так опьяненная свежей кровью и любопытством, сомкнулась еще плотнее. «Дорогу!» – требовательно гаркнул еще несколько казенных глоток. Понемногу начальство пробивало себе путь сквозь стадо зевак. Голос раздавался все ближе, мысли мои заметались в поисках выхода, но из-за такой толпы уйти незаметно теперь стало невозможно. Ну и черт с ним. Буду смотреть, чем все закончится. «Генка, уходи! Они же могут к тебе прицепиться!» Подкинул дровишек в пожар моего беспокойства Моня. Я в какой раз пожалел, что не умею воздействовать на призраков физически. Так хотелось его что нибудь треснуть. «Инух!» Хрипло прошептал я, скорее просипел. Ответа не последовало. «Инух!» Чуть громче, чем следовало, рыкнул я. «Что?» Повернулся ко мне репортер, но я пожал плечами, кивнул на официанта и доверить не сказал. «Какой ужас!» «Да, кошмар», — охотно подтвердил Писак и вдруг спросил. «А вы что, знакомы с убитыми?» «Да кто ж их не знает», — пожал плечами я. «Вон тот прибыл из соседней губернии с бригадой, Давали недавно генеральную репетицию». «Ага, я тоже посетил», — тянул Писака. «Там еще в конце телега с трупами приехала». «Женщина работала в клубе, ее в Хлебове все знают. Официант...» Думаю, что ты из его почтенного заведения узнают лучше меня. -да -с — Да-с, — дрявую голову акула пера, — а вы чем занимаетесь? — А я воспитанник трудовой школы, — честно ответил я. — А что воспитанник трудовой школы забыл в ресторане? — попытался поддеть меня журналюга. — Увольнительный у меня сегодня, — доверительно сказал я. И вот, пользуясь возможностью, желал мамзельку склеить, чтобы приличная была. — Понятно-с. Кинул журналюга и потерял ко мне всякий интерес, сосредоточившись на том, что таки протиснулись начальственные личности и принялись выяснять, что здесь произошло. «Енох пропал», – растерянно сказал Моня, появившись прямо у меня перед лицом. Я изогнул бровь в вопросительном жесте. Задавать вопросы и опять попасться на присел журналиста было чревато. «Что?» – затупил Моня. Я изогнул вторую бровь. «Что такое?» – продолжал изображать дятла Моня. «Ну вот как ему объяснить, если говорить я не могу, чтобы не привлечь к себе лишнего внимания?» Я еще раз бросил взгляды на трупы. У всех на лицах застыло одинаковое выражение. Крайнего удивления. Это меня зацепило. Ведь если Зубатова непонятно как убили, то теоретически он мог в этот момент удивиться. Даже в ситуации с официантом я еще кое-как допустить могу. Но вот Ирина... Никогда не поверю, что она удивлялась в тот момент, когда ей вырывали гортань. Боль, ужас, ярость, все что угодно, но только не удивление. Вот это-то и было самым странным и нелогичным. Еще такие моменты меня цепанули тоже. Куда девался Енох? Что случилось с Мими? Кто отобрал у нее куклу, которую она почти никогда не выпускала из рук? Где Клара? Причастна ли к этому Клара? «Дайте пройти!» Опять раздались голоса. Смутно знакомые голоса. Я вздрогнул, вот и Гудков пожаловал. Ну, так-то оно логично. Виктор Зубатов из агитбригады, которую возглавляет Макар, так что, конечно же, ему сообщили в первую очередь. «А ты здесь что делаешь?» зацепился за меня взглядом Гудков. «Все побежали, и я побежал». Пожал я плечами. «Интересно что случилось. Потом смотрю, а тут Виктор». Журналист развернулся и впился в меня пронзительным взглядом. «А я говорил, тебе надо было уйти незаметно», пинял мне Моня. «Сейчас начнется!» Я пожал плечами. Журналист расценил это как мой ответ ему и, кажется, обиделся. «А что ты делал?» Начал был Гудков, но я перебил. «Макар, ты же сам меня видел в коридоре. Я с Гришкой разговаривал». «А сюда тебя что принесло?» Нахмурился Гудков. «Да я так просто!» Изобразил смущение я. «Отвечай, Капустин! Иначе я за себя не ручаюсь!» Рыкнул Гудков, и я сделал вид, что испугался. С мамзельками хотел познакомиться. Навостривший уши журналиста отмер. Гипотезы, высказанные ему и Гудкову, вполне сходились: Да ты! задохнулся от возмущения Гудков. А ну, марш, домой! Скажешь, бывало, что ты под домашним арестом? Я вернусь и разберемся с тобой еще. Выпустив пар, Гудков принялся разговаривать с представителями властей и рабочей милиции, а я пошел домой. Кстати, мне показалось или нет, но Гудков ни капельки не расстроился, обнаружив, что Зубатов мертв. А ведь они были приятелями. Во всяком случае, держались вместе и поддерживали друг друга. Из всех агитбригадосов Макар его выделял. Или он себя так в руках умеет держать? Я шел по пустынному в это время городу, щурясь от редких уличных фонарей. Мимо меня неспешно проехал Тарантас. Я посторонился. «Как думаешь, куда пропал Енох?» – подал голос Моня. «Зная его, не удивлюсь, что он спокойно ждет нас на квартире». Пожал плечами я и даже придумал вполне аргументированное обоснование. «Мне почему-то кажется, что это Клара их». «Хм, и официанта?» – хмыкнул я. «Ну а что? Она пришла в ресторан, выяснила, где Зубатов, зашла в кабинку и увидела его там рядом с этой Ириной», – сказал Моня. У нее воспыла ревность, вот она в сердцах и убила их, и официанта заодно. У них у всех на лицах было удивление, — заметил я. Но они могли удивиться, что она их нашла, — предположил Моня, но умолк, и сам понимаю, сколь нелепы его домыслы. — Ага, еще скажи, что гортань у Ирины вырвала тоже она, зубами, видимо, — хмыкнул я, и Моня, надувшись обиженно, умолк. До самого дома мы шли в молчании. Уже в коридоре Моня вдруг сказал... «А ты заметил, на ладони у официанта такой же знак?» «Что за знак?» — в сердцах воскликнул я. «Надо же, я проглядел, а этот гад только сейчас мне сказал». «Ну, кружочек с треугольничком и точечка». Вякнул Моня, глядя, как я начинаю закипать, и виновато протянул. «Я думал, ты тоже увидел». Ответить я не успел. Открылась дверь, и заспанная Люся сердито мне сказала. «Капустин, ты хоть время видел? Ночь на дворе, а ты мало того, что шляешься, где попало». «Так еще и шумишь тут!» «Зубатого убили!» — тихо сказал я. «И Ирину тоже!» Люся охнула, за ее спиной раздался сонный голос Нюры, но я уже пошел дальше. Хоть мы и жили в этом доме одни и своей группой, но квартиры Гудков велел всем запирать на ключ, особенно после того случая с дохлой рыбой и кошкой. Поэтому я вытащил большой латунный ключ и принялся отпирать замок. «К моему удивлению, руки у меня заметно так подрагивали!» И в замочную скважину я смог попасть только с третьей попытки. «Генка!» По лестнице послышались торопливые шаги, и меня моментально окружили взволнованные Нюра, Люся, Зёзик и Жорж. «Что? Что случилось? Что с Виктором?» «Рассказывай же!» Меня буквально засыпали вопросами, и пока я собирался ответить, раскрылась дверь, и оттуда выглянула Клара. Вид у нее был при этом да нельзя странный. На щеках лихорадочный румянец, глаза горят. — Да что рассказывать? Я ходил в ресторан, — сказал я. И там увидел в одном из кабинетов толпу людей и услышал крики. Ну, я и полюбопытствовал. Тоже заглянул. А там на полу Виктор, Ирина и официант. Все убитые. — Ах ты ж, боже мой! — пухнула Люся. Анюра заплакала. Парни принялись растерянно комментировать, а я посмотрел на Клару. Она стояла практически с бесстрастным выражением лица, лишь в глазах промелькнуло мрачное торжество. Я так и не понял, к чему это. «Генка, а ты точно видел, что он мертв?» Спросил Жорж. «Может, он просто ранен? Или без сознания?» Ответить я не успел, потому что в этот момент Моня воскликнул. «Генка, глянь на Клару!» Я обернулся и увидел, как из-под наброшенного домашнего халата, одна пола которого внизу чуть разошлась, показался край шерстяного платья, в котором она обычно ходила на улицу или по делам. «И на обувь ее глянь!» Не унимался Моня. Я глянул, на ногах у нее были черные ботинки, заляпанные свежей рыжей грязью ботинки. «Угу!» – пробормотал я. «Что угу?» – возмутились агитбригадовцы. «Рассказывай давай!» Пришлось подробно рассказать всю историю, как и то, что Гудков отправил меня под домашний арест. «Ну так ты должен сказать об этом Семену!» – качала головой Нюра, подошла к двери бывалого и постучала в дверь. В ответ тишина. «Семен!» Уже громче стукнул Нюра. Тишина. — Его нет дома? — удивилась Люся. — И куда это он на ночь глядя ушел? — поморщился Жорж. — Так, а Гришка хоть на месте? — спросил Зёзик. — Сейчас схожу гляну. — ответил Жорж и спустился вниз. Гришкина квартира находилась на первом этаже. Оттуда послышался стук в дверь, словно носорог со всей дури долбился. Не услышать было нельзя. Затем раздались тревожные голоса. «Гришка на месте», — выдохнула Люся. «Оказалось, что все мы, включая меня, стоим, затаив дыхание и прислушиваемся к звукам внизу». «Получается, что нет только Семена», — констатировал Зюзик. «И Гудкова», — сказала Нюра. «Гудков в ресторане», — ответила Люся и переспросила у меня. «Он там остался?» «Да, он дает показания». «Генка, вот ты не можешь без приключений. Давай рассказывай». По лестнице поднялись Жор с Гришкой. И, конечно же, Гришка тоже прицепился ко мне с расспросами. Он был заспанным. Предыдущая ночь с блондинкой явно не прошла бесследно. И оттого особо злым. Пришлось рассказывать заново. «Все, я иду спать». Наконец не выдержал я, когда молоть языком совсем устал. «Нет, никто никуда не идет. Давайте не будем расходиться, товарищи». Возмутилась Нюра. «Мы должны держаться все вместе». С чуть истерическими нотками поддержала ее Люся. «Да ну тебя!» — скривился Гришка, который, как и я, ужасно хотел спать. — Гудков не говорил, чтобы мы всей толпой ждали его посреди коридора. Наоборот, я предлагаю идти всем спать. — А если Макар вернется, и ему нужна будет помощь? — задала резонный вопрос Люся. — Тогда он разбудит всех, кто ему нужен, — срезал Гришка. — Нет смысла нам всю ночь торчать в коридоре. — А если тот человек, преступник, который убил Виктора, заявится сюда? — дрожащим голосом спросила Нюра, и стало понятно, что она смертельно боится. «Да никто сюда не заявится!» — махнулся Гришка. «Кому мы нужны?» «Но кто-то же подбросил Кларе дохлую рыбу, а Макару повешенную кошку!» — прошипела Люся и посмотрела на всех нас с затравленным взглядом. Повисло задумчивое молчание. Все думали, искали выход. Я же молчал просто так, в надежде, что рано или поздно все эти тревожные разговоры иссякнут, и мы, наконец, разойдемся спать. «Запрем дверь внизу на засов, вот никто и не зайдет», — сказал Жорж. «Если этот кто-то захочет, то сможет и через окно влезть, и через чердак», – Пискнул Нюра. «Нет, я считаю, что мы должны держаться вместе, иначе нас всех по одному перебьют». Они принялись спорить, доказывать что-то друг другу, аргументировать. Нюра и Гришка аж поссорились. Наконец Джордж не выдержал и сказал. «В общем, поступим так. Сейчас все дружно расходятся по квартирам спать. Входную дверь запираем на засов и будем дежурить по очереди. Сейчас я...» «Через два часа Зёзик, потом Гришка, потом Генка». «Генка еще ребенок», — ступил из-за меня Нюра. «Это может быть опасно». «Хм, этот ребенок шляется ночами по кабакам и постоянно попадает в какие-то неприятности», — мыкнул Зёзик. «Так что нормально ему будет дежурить. Он мужик, а не кисейная барышня. А если что-то эдакое будет, то от него требуется просто поднять крик», — поддержал зёзика и Жорж. «А дальше мы уж сами». А давайте мы сдвинем кровати, и Зезик пусть ночует у нас, пискнула Нюра. О, хе -хе, это я с радостью. Молодецкий крякнул Зезик. Дурак, я же не в том смысле. Фыркнула Нюра и вспыхнула до корней волос. Зачем вам этот Зезик, барышня? Моментально проявил интерес Гришка. Он старый и печальный. К тому же храпит, да и сам боится. А вот я, товарищи, хватит хохотушки устраивать. Наш товарищ погиб, а мы тут пошлые вещи обсуждаем. «Как-то не по-человечески», — попенял всем Жорж. Все сконфуженно умолкли. «А коли нету других идей и возражений, то расходимся по квартирам, товарищи», — велел Жорж и первым пошел вниз. С огромным облегчением я вошел в квартиру. Клара, которая все это время, пока обсуждение, безучастно стояла и просто смотрела, тоже закрыл дверь. Я услышал скрежет, запираемый на замок двери. «Вот ты ладненько. Все остальное потом». Я зашел в квартиру и принялся торопливо раздеваться, но не до конца. Раз поспать мне сегодня выпало три часа, значит, скоро подъем. Да и в самой квартире не жарко. Я скинул куртку, принялся развязывать шнурки и ботинок. На сундуке потерянной печально сидела Мими. При виде нее у меня аж сердце закололо, такой грустный был у нее вид. «Посмотри на Мими», – шепнул мне Моня. «Мими, что с тобой?» Спросил я и босиком прошлепал по холодному полу к ней, поджимая пальцы ног. Она прохрипела это «ы» так печально, что стало ясно, что случилось что-то очень плохое. «Не можешь объяснить, да?» Спросил я. Мими покачала головой. Клянусь, по ее щеке скатилась призрачная слезинка. «Кто тебя обидел, Мими?» Спросил я. Опять сказала она. «Ну и вот что я должен делать?» В сердцах спросил я у Мони. «Задавай ей вопросы, на которые есть ответ или да, или нет», – посоветовал одноглазый. «Вместо да пусть говорит и, а вместо нет?» Он замялся, а потом быстро исправился. «А вместо нет пусть ничего не говорит». Мими кивнула. «Ну так мы до утра можем гипотезы предлагать», – вяло попытался посопротивляться я. «А ты постарайся», – дал ценный совет Моня. «А давай ты ей будешь вопросы задавать, а Мими будет отвечать или не отвечать свое и. А я пойду немного посплю. «Нет, у тебя это лучше получается», – не согласился ленивый Моня. «Мими», – приступил я к полевому допросу. Примерно через шесть вопросов стала понятна печаль Мими. У нее больше нет куклы, а без куклы она не может. «Так в кукле дело, да?» – переспросил я. <мех> Кинула она. «Тогда это не вопрос», – вздохнул я, предвкушая, как пойду сейчас спать. Я подошел к своему старому рюкзаку, в который я последние дни даже не заглядывал, и вытащил оттуда одну из приобретенных мной кукол. «Такая пойдет?» – спросил я Мими и протянул ей. Мими радостно схватила ее и крепко прижала к своей груди. «Вот и ладненько!» – довольно выдохнул я и сделал важное заявление. «Пойду спать! Всем тихо!» Я стянул штаны и рубаху и остался в кальсонах и на тельной рубахе. И плюхнулся в кровать, натягивая одеяло до самого подбородка. Но уснуть мне не дали. Внезапно в комнате замерцало зеленым. «Я знаю, куда ходила Клара». Перед нами материализовался целый невредимый енох.